Второго дня — по повечерие, где открывается храмина, в ней оказывается загадочный лазутчик, обнаруживается записка некроманским тайным шифром, а также на мгновение показывается и снова исчезает книга, которую предстоит искать во многих последующих главах. В довершение неприятностей украдены Вильгельмовы очки». «Ужинали в мрачном молчании. Прошло чуть больше 12 часов после находки тела Винанция. Все косились на его пустое место. Когда в час по вечере монахи гуськом потянулись к хору, это больше всего походило на похоронную процессию. Мы с учителем стояли службу в поперечном нефе, чтобы следить за третьей часовней. Свету было мало» и когда Малахия вынырнул из мрака и занял свое место, мы снова не смогли определить, откуда именно он вышел. Тем не менее, мы шагнули в тень и укрылись в боковом нефе, чтобы незаметно для всех остаться после службы. Под плащом у меня был фонарь, запасенный на кухне во время вечери. Зажечь его я предполагал от большой бронзовой треноги, на которой огонь горел всю ночь. У меня в фонаре был новый фитиль и очень много масла. Света, добытого мной, должно было хватить надолго. Я был слишком возбужден предстоящим походом, чтобы следить за службой. Когда она кончилась, я и не заметил. Монахи опустили на лицо куколи и проследовали медленной цепочкой в направлении своих келей. Церковь опустела, шевелились и бегали блики лампадного огня. «Ну, — сказал Вильгельм, — приступим. Мы пробрались в третью часовню. На подалтарном камне и точно было вырезано множество черепов, их пустые глубокие глазницы нагоняли страх. Опорой им служила груда искусно вырезанных из камня берцовых костей. Вильгельм в полголоса повторил слова, слышанные от Элинарда. «Четвертый справа череп, ткни в глаза» и медленно ввел пальцы в глазницы мертвого лика. Что-то заскрипело, алтарь сошел с места, повертываясь на невидимой оси, и перед нами открылся темный проход. Посветив моим фонарем, мы увидели... Сырые ступени. Прежде чем спускаться, посовещались, захлопывать ли за собой тайный вход. «Лучше не надо», — сказал Вильгельм. «Неизвестно, удастся ли открыть изнутри. От погони это все равно не спасет. Тот, кто приходит ночью к подземному ходу, явно умеет открывать его. Нас обнаружат так или иначе». Сойдя с десяток ступеней, мы оказались в глубоком переходе. По стенам шли вытянутые ниши, какие я видел позднее во многих катакомбах. Но тогда я был в вассарии впервые в жизни и очень боялся. Кости монахов в течение многих столетий выкапывались из земли и укладывались в нишах, при этом скелеты разбирались, так что в одной нише были мелкие кости, в других — черепа, Уложенные аккуратной пирамидкой, чтобы не покатились. Это было жуткое зрелище, Особенно в неровном свете Моего прыгающего фонаря. В следующей нише лежали одни руки. Куча рук, навеки сцепившихся высохшими пальцами. Вдруг жуткий вопль Исторгся из моей груди. В скопище мертвого праха Было что-то живое. Оно метнулось, И визгнула. Крысы, привел меня в чувство учитель. Что они тут делают? То же, что и мы с тобой. Идут. Мощехранилище ведет в храмину, а значит в кухню. И в библиотеку, где вкусные книги. Теперь можешь понять, почему у Малахии такой трагический вид? Он ходит тут два раза в день. В самом деле, не до смеха.